В 1877 году учеба Гаршина была прервана в связи с начавшейся русско-турецкой войной. Вдохновленный освободительной борьбой славянских народов против турецкого засилья, как и многие демократически настроенные люди, Гаршин добровольцем пошел в действующую армию. Вместе с простыми солдатами он проделал тяжелый поход по Дунаю, а в августе того же года в одном из сражений был ранен.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 «Автор осуждает войну и тех, кому она нужна». «Кого кого осуждает? Тех, кому она нужна?» «Так она была нужна прежде всего тем самым славянским народам? Ведь если бы они сидели смирно, то и никакой войны не случилось бы. Однако проследим за обеззараживающим журчанием». Писатель понимает, что война противоестественна и враждебна человеку. С гуманистических позиций гашин выступает и в рассказах «Трус» 1879 год, из воспоминаний рядового Иванова» 1883 год. Что ж, начнем с первых четырех дней компактной гашинской трилогии. Интонация снова сугубо нейтральная. Ни восклицательных знаков, ни вопросительных, ни многоточий. Автор просто излагает, как оно было, самыми аскетическими средствами, не упоминая оттенков цвета, запаха, звука. Все предметы и действия лишь называются, но почти не изображаются. Я помню, как мы бежали по лесу, как жужжали пули, как падали отрываемые ими ветки, как мы... Продирались сквозь кусты боярышника. Он был огромный, толстый турок. Но я бежал прямо на него, хотя я слаб и худ. Зато выстрел изображается ярко. Что-то хлопнуло. Что-то, мне показалось, огромное пролетело мимо. В ушах зазвенело. А штыковая схватка подана уж слишком общо. Одним ударом я вышиб у него ружье. Как вышиб? Хоть бы одну подробность. Правда, простота изложения может передавать и утрату всякой наблюдательности. Воткнул куда-то свой штык, что-то не то зарычало, не то застонало, и вдруг все исчезло. Все крики и выстрелы смолкли, я не слышал ничего, а видел только синее. Должно быть, это было небо. Потом и оно исчезло. Гаршин не толстой. И герой его не Андрей Болконский. Высокое небо не пробуждает в нем отрешенности от всего земного. Солнце сжет. Я открываю глаза. Вижу те же кусты, то же небо, только при дневном освещении. А вот и мой сосед. Да это турок. Труп! Какой огромный! Я узнаю его. Это тот самый. Передо мною лежит убитый мною человек. За что я его убил? Он лежит здесь, мертвый окровавленный. Зачем судьба пригнала его сюда? Кто он? Быть может, и у него, как у меня есть старая мать. Долго она будет по вечерам сидеть у дверей своей убогой мазанки, да поглядывать на далекий север. Не идет ли ее ненаглядный сын, ее работник и кормилец? А я? И я также Я бы даже поменялся с ним. Как он счастлив. Он не слышит ничего, не чувствует ни боли от ран, ни смертельной тоски, ни жажды. Штык вошел ему прямо в сердце. Вот на мундире большая черная дыра, вокруг нее кровь. Это сделал я. Я не хотел этого. Я не хотел зла никому, когда шел драться. Мысль о том, что и мне придется убивать людей, как-то уходила от меня. Я представлял себе только, как я буду подставлять свою грудь под пули. И я пошел и подставил ее. «Ну и что же?» «Глупец, глупец!» «А этот несчастный Феллах, на нем египетский мундир, он виноват еще меньше. Прежде чем их посадили, как сельдей в бочку на пароход и повезли в Константинополь, он и не слышал ни о России, ни о Болгарии. Ему велели идти, он и пошел. Если бы он не пошел, его стали бы бить палками» а то, быть может, какой-нибудь паша всадил бы в него пулю из револьвера. Он шел длинным трудным походом от Стамбула до Рущука. Мы напали, он защищался, но, видя, что мы, страшные люди, не боящиеся его патентованной английской винтовки Пибоди и Мартини, все лезем и лезем вперед, он пришел в ужас». Когда он хотел уйти, какой-то маленький человечек, которого он мог бы убить одним ударом своего черного кулака, подскочил и воткнул ему штык в сердце. Чем же он виноват? И чем виноват я, хоть я и убил его? Не знаю, насколько правдоподобно, чтобы в таком отчаянном положении человек мог думать еще и о собственной вине, Но у героев Гаршина совесть продолжает делать свое дело, невзирая на страх, боль и жажду. Чем я виноват? За что меня мучает жажда? Жажда. Кто знает, что значит это слово. Даже тогда, когда мы шли по Румынии, делая в ужасные сорокоградусные жары переходы по пятидесяти верст, Тогда я не чувствовал того, что чувствую теперь. Ах, если бы кто-нибудь пришел! Боже мой! Да у него в этой огромной фляге, наверное, есть вода. Но надо добраться до него. Что это будет стоить? Все равно доберусь. Я ползу. Ноги волочатся, ослабевшие руки едва двигают неподвижное тело. До трупа сажений две, но для меня это больше, не больше, а хуже десятков верст. Все-таки нужно ползти. Горло горит, жжет, как огнем. Да и умрешь без воды скорее. Все-таки может быть. И я ползу. Ноги цепляются за землю. И каждое движение вызывает нестерпимую боль. Я кричу, кричу с воплями, а все-таки ползу. Наконец, вот и он. Вот фляга. В ней есть вода, и как много. Кажется, больше полфляги. О, воды мне хватит надолго. До самой смерти. Ты спасаешь меня, моя жертва. Я начал отвязывать флягу, опершись на один локоть, и вдруг, потеряв равновесие, упал лицом на грудь своего спасителя. От него уже был слышен сильный, трупный запах. За живописными подробностями Гаршин не гонится, зато отталкивающие его не пугают. Голова кружится. Мое путешествие к соседу меня совершенно измучило, А тут еще этот ужасный запах. Как он почернел. Что будет с ним завтра или послезавтра? И теперь я лежу здесь только потому, что нет силы оттащиться. Отдохну и поползу на старое место. Кстати, ветер дует оттуда и будет относить от меня зловоние. Я лежу в совершенном изнеможении. Солнце сжет мне лицо и руки». Накрыться нечем, хоть бы ночь поскорее. Это, кажется, будет вторая. Мысли путаются, и я забываюсь. Я спал долго, потому что, когда проснулся, была уже ночь. Все по-прежнему, раны болят, сосед лежит, такой же огромный и неподвижный. Я не могу не думать о нем. Неужели я бросил все милое, дорогое, шел сюда тысячеверстным походом, голодал, холодал, мучился от зноя. Неужели, наконец, я лежу теперь в этих муках, только ради того, чтобы этот несчастный перестал жить? А ведь разве я сделал что-нибудь полезное для военных целей, кроме этого убийства? Убийство, убийца, и кто же? Я. Когда я затеял идти драться, мать и Маша отговаривали меня, хотя и плакали надо мною. Ослепленный идеей, я не видел этих слез. Я не понимал. Теперь я понял, что я делал с близкими мне существами. Да вспоминать ли? Прошлого не воротишь. А какое странное отношение к моему поступку явилось у многих знакомых. Ну, и юродивый, лезет сам не зная чего. Как могли они говорить это? Как вяжутся такие слова с их представлениями о геройстве, любви к родине и прочих таких вещах? Ведь в их глазах я представлял все эти доблести, и тем не менее я юродивый. Именно так воспринимали обостренную совестливость Гаршина очень многие, отнюдь не лишенные совести, люди. Но он-то особенный. Солнце взошло. Его огромный диск, весь пересеченный и разделенный черными ветвями кустов, красен, как кровь. Сегодня будет, кажется, жарко. «Мой сосед, что станется с тобой?» «Ты теперь ужасен!» Да, он был ужасен. Его волосы начали выпадать, его кожа, черная от природы, побледнела и пожелтела, раздутое лицо натянуло ее до того, что она лопнула за ухом, там копошились черви. Ноги, затянутые в штиблеты, раздулись, и между крючками штиблет вылезли огромные пузыри. И весь он раздулся горою, Что сделает с ним солнце сегодня? Лежать так близко к нему невыносимо. Я должен отползти во что бы то ни стало, но смогу ли я? Я еще могу поднять руку, открыть фляжку, напиться, но передвинуть свое тяжелое неподвижное тело? Все-таки буду двигаться, хоть понемногу, хоть на полшага в час». Все утро проходит у меня в этом передвижении. Боль сильная. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Но что мне она теперь? Я уже не помню. Не могу представить себе ощущение здорового человека. Я даже будто привык к боли в это утро я от постаки сажеений на две и очутился на прежнем месте, но я недолго пользовался свежим воздухом если может быть свежий воздух в шести шагах от гниющего трупа ветер переменяется и снова наносит на меня зловоние до того сильное что меня тошнит пустой желудок мучительно и судорожно сокращается все внутренности переворачиваются а зловонный зараженный воздух так и плывет на меня. Я прихожу в отчаяние и плачу. Такого безжалостного изображения войны мир, кажется, еще не знал. Подобное описание в пору самому ремарку. Война и мир в сравнении с этим почти праздник. Ветер постоянно переменялся и то дул на меня свежим чистым воздухом, то снова обдавал меня вонью. Сосед в этот день сделался страшнее всякого описания. Раз, когда я открыл глаза, чтобы взглянуть на него, я ужаснулся. Лица у него уже не было. Оно сползло с костей. Страшная костяная улыбка. Вечная улыбка показалась мне такой отвратительной. Такой ужасной, как никогда. Хотя мне случалось не раз держать черепа в руках и препарировать целые головы. Этот скелет в мундире с светлыми пуговицами привел меня в содрогание. «Это война», — подумал я. «Вот ее изображение». Но никого в отдельности Гаршин не обвиняет. Только весь мир целиком. Мать моя, дорогая моя, вырвешь ты свои седые косы, ударишься головой об стену, проклянешь тот день, когда родила меня, весь мир проклянешь, что выдумал настрадание людям войну. Герой рассказа Трус тоже никого не обвиняет, он только мучается».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 служащую пьедесталом грандиозным делам, которые занесутся на странице истории. Может быть, это необходимо. Я не берусь судить, да и не могу. Я не рассуждаю о войне и отношусь к ней непосредственным чувством, возмущенным массою пролитой крови. Бык, на глазах которого убивают подобных ему быков, чувствует, вероятно, что-нибудь похожее. Он не понимает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 И в силах ли я подвергнуть свою жизнь опасности вообще ради какого-нибудь дела? Я недолго занимался этими вопросами. Я припомнил всю свою жизнь все те случаи, правда, немногие, в которых мне приходилось стоять лицом к лицу с опасностью, и не мог обвинить себя в трусости. Тогда я не боялся за свою жизнь, и теперь не боюсь за нее». «Стало быть, не смерть пугает меня». А внутренняя речь снова течет спокойно и взвешенно, хотя на карте стоят жизнь и самоуважение. Знакомый студент-медик Львов призывает «лучше не думать, а заниматься своим делом, чем бесплодными размышлениями об ужасах войны, потому что сколько я не думай, я ничего не сделаю для ее уничтожения». Вот уж ушлют его резать руки-ноги. Будет резать. Что же делать? В такое время нужно жертвовать собой. Кстати, вы знаете, что Маша едет сестрой Милосердия? Маша, Мария Петровна, сестра Львова, в которую, что называется, врезался, живущий у них в свободной комнате, их общий приятель Кузьма. Кузьма Фомич. У Кузьмы сделался огромный флюс, но он в любовной тоске не желает лечиться. «Чем бы ни кончилось, все равно», — пробормотал Кузьма. «Вовсе не все равно. Кузьма Фомич, не говорите глупостей», — тихо сказала мария Петровна. Довольно было этих слов, чтобы Кузьма успокоился. Он даже подсел к столу и попросил себе чаю. Мария Петровна налила и протянула ему стакан. Когда он брал стакан из ее рук, его лицо приняло самое восторженное выражение, и это выражение так мало шло к смешной безобразной опухоли щеки, что я не мог не улыбнуться. Приглашенный доктор, однако, находит, что дело плохо и просит дежурить у постели больного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 А у Кузьмы тем временем дела идут все хуже. Он медленно, методически отвернул одеяло, расстегнул рубашку и на меня пахнуло невыносимым трупным запахом. Начиная от шеи на правой стороне на пространстве ладони, грудь Кузьмы была черна, как бархат, слегка покрытый сизым налетом. Это была гангрена. Черна, как бархат. Ужасная картина вновь пробуждает в гаршине художника. Кусок черного мертвого мяса ему вырезали и выбросили, как тряпку. И доктор велел нам каждые два часа промывать большую рану, оставшуюся после операции. Каждые два часа мы вдвоем или втроем приступаем к постели Кузьмы,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 А когда Мария Петровна берет в руки, как он обычно говорит, бразды правления, то есть гуттаперчевую трубку, и начинает его поливать, он бывает особенно доволен и говорит, что никто не умеет делать этого так искусно, как она, несмотря на то, что трубка часто дрожит в ее руках от волнения, и вся постель бывает облита водою. Как изменились их отношения!